— Не особенно, — небрежно отозвался Коля. — Репутацию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь под Кузьмил. Повернулся он опять к Илюше. Но хоть он и корчил, рассказывая небрежный вид, а все еще не мог совладать с собою и продолжал как бы сбиваться с тону. — Ах, я и про гуся слышал! Засмеялся весь и Илюша. — Мне рассказывали. — Да я не понял. «Неужто тебя у судьи судили?» «Самая безмозглая шутка, самая ничтожная, из которой целого слона по обыкновению у нас сочинили», начал развязный Коля. «Это я раз тут по площади шел, и как раз пригнали гусей». Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным служит, смотрит на меня, да и говорит, «Ты чего на гусей глядишь?»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 Я мигнул парню, он дернул и — крак! — так и переехала гусю шею пополам. И вот надо ж так, что в ту же секунду все мужики увидали нас, ну и загалдели разом. Это ты нарочно? Нет, не нарочно, нет, нарочно! Ну, голдят к мировому! Захватили и меня. И ты тут, дескать, был...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 Начальству-то он меня не аттестовал, это шутки, но дело действительно разнеслось и достигло ушей начальства. Уши-то ведь у нас длинные. Особенно поднялся классик Колбасников, да Дарданелов опять отстоял, а Колбасников зол теперь у нас на всех, как зеленый осел. Ты Илюша слышал, он ведь женился, взял у Михайловых приданного тысячу рублей, а невеста рыло ворот первой руки и последней степени. Третьеклассники тотчас же эпиграмму сочинили. Поразила весть третьеклассников, что женился неряха колбасников. Ну и там дальше очень смешно. Я тебе потом принесу. Я про Дарданеллова ничего не говорю. Человек с познаниями, с решительными познаниями. Я таких я уважаю и вовсе не из-за того, что меня отстоял. «Однако же ты сбил его на том, кто основал Трою», — вернул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту нам «Очень уж ему понравился рассказ про Гуся». «Неужто так и сбился?» — льстиво подхватил штабс-капитан. «Это про то, кто основал Троюс? Это мы уже слышали, что сбились. Илюшенька мне тогда же и рассказал «Он папа все знает».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 Он уже успел вполне войти в тон, хотя, впрочем, был и в некотором беспокойстве. Он чувствовал, что находится в большом возбуждении, и что о Гуси, например, рассказал слишком уж от всего сердца. А между тем Алеша молчал. Все время рассказа и был серьезен. И вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало уже скрести по сердцу «Не от того ли, он молчит, что меня презирает?»